Часть вторая. Телеграмму из Никольска доставили рано утром. Сокольников еще спал, и дребезжащий звонок в его неприбранной холостяцкой квартире, пока он одевался, звучал долго и надрывно, будто извещал о пожаре. Недовольно хмурясь, Сокольников расписался в получении телеграммы, сунул почтальону пятак за усердие, и, закрыв дверь, сразу же в коридоре прочитал сообщения Геоцинтова и Речицкого. И хотя понимал прекрасно, что его посланцы лишь прибыли и нашли Скорнякова, и что ничего более еще не сделали, тем не менее он повеселел. Если им обещана помощь, значит, все складывается не так уж плохо. Прислуги у него не было, и он сам готовил себе завтрак. Сначала заваривал и пил кофе, а затем жарил три больших ломтя мяса. Не торопясь, обстоятельно их съедал, и лишь после этого начинал приводить себя в порядок, принимал ванну, надевал рубашку, костюм, почищенные и отглаженные еще с вечера. Привычка плотно завтракать осталась у него с того времени, когда он служил, ведь всякий раз неизвестно было, как сложится день и удастся ли пообедать. «Вынужденный уйти со службы», Он привычки своей не изменил и даже находил в ней своеобразное удовольствие. Поэтому невольно чертыхнулся, когда это удовольствие нарушили, снова задребезжал звонок. Так же надрывно, как в первый раз, Сокольников сердито отодвинул тарелку и пошел открывать. «Доброе утро, Виктор Арсеньевич. Простите за ранний визит, но возникла необходимость встретиться. Разрешите войти?» Сокольников удивленно разглядывал гостя и не торопился приглашать его в свою квартиру. Да и как он мог не удивляться, если стоял перед ним его преемник по службе, штабс-капитан Радыгин. До этого они виделись всего лишь один раз, когда Сокольников, получив отставку, а по сути выгнанный из охранного отделения, передавал дела. Прибывший из Петербурга, преисполненный, как показалось, собственной важности, Радыгин держался тогда сухо и высокомерно. Одетый в новый, похоже, недавно пошитый мундир, он, помнится, величаво прохаживался по кабинету, озабоченно хмурился и даже не дослушал Сокольникова, остановив его резким взмахом руки. «Достаточно. В остальном я разберусь без вашей помощи». Сокольников, уязвленный таким тоном, вышел из бывшего своего кабинета, в котором поселился новый хозяин, и ничего лучшего не смог сделать, как молча про себя выругаться. Да пошли вы все к чертовой матери! И вот теперь, уже не в мундире, а в пальто с бобровым воротником, с тросточкой, словно гуляющий по Тверской бездельник, Радыгин стоял у порога квартиры Сокольникова и ожидал приглашения. Таковое после затянувшейся паузы, последовало. Проходите. Приняв пальто, Сокольников провел неожиданного гостя в маленький зальчик, усадил за круглый стол и сам сел напротив. Все это проделал молча, ни о чем не спрашивая. Он ждал, когда заговорит Радыгин. А тот оглядывал неказистый и неприбранный зальчик, не торопился начать беседу и объяснить причину столь раннего визита, Сокольников продолжал ждать. Наконец Радыгин вздохнул, покачал головой и посочувствовал. — Да, Виктор Арсеньевич, на казённые жалования большие хоромы не заимеешь. Но не столь уж оно мизерное, чтобы всё это в порядок привести. Хотя бы наняли кого-нибудь, помыть, покрасить. Мне и этого вполне достаточно». «Понимаю. Рыцарю важны доспехи и оружие, а каменные палаты ему ни к чему. Но это так, к слову. Я не затем пришел, чтобы на ваше жилище любоваться. Мне до него, признаюсь, никакого дела нет. Пришел я, как верно вы догадываетесь, Виктор Арсеньевич, совсем по иной причине. Во-первых, хотел выразить благодарность за тетрадку господина Обрезова, которую вы столь любезно нам предоставили. Правда, и потребовали немало за свою любезность. Секретные документы полистали, почитали. Но я это обстоятельство опускаю, хотя виновные, безусловно, будут наказаны. А теперь главное. Слушайте меня внимательно и постарайтесь сделать правильные выводы. Боевая организация так называемых социалистов-революционеров начала за вами слежку и в ближайшее время, я уверен, постарается вас убить. Или, вернее всего, захватить, выпытать все, что вы знаете по известному делу, связанному с предсказателем, а уж затем убить. Но и это еще не все. Сверху Радыгин поднял указательный палец и показал им в потолок. «Мне поступил жесткий приказ» ни в коем случае не вмешиваться и мер для вашей охраны и защиты не предпринимать. Честно признаюсь, идет какая-то большая и хитрая игра, а подоплека этой игры мне неизвестна. Есть, конечно, догадки, но их, как говорится, к делу не пришьешь. Больше мне сказать вам нечего, Виктор Арсеньевич. Спасибо, что выслушали. «Почему вы решили меня предупредить?» «В первую нашу встречу...» «В первую нашу встречу, уважаемый Виктор Арсеньевич, я вас абсолютно не знал, как не знал и обстоятельства вашей отставки. А когда вник и услышал, что говорят о вас сослуживцы... Поверьте, мне очень горько, что не могу защитить достойного человека. Поэтому делаю лишь то, что что на сегодня в моих силах, хотя бы предупредить». Радыгин поднялся, прошел в прихожую, неторопливо надел пальто, взял тросточку и коротко сказал на прощание «Честь имею». Закрыв за ним двери, Сокольников вернулся на кухню и принялся за прерванный завтрак. Известие, которое сообщил ему Радыгин, не испугало его и даже не удивило. Он был готов к такому раскладу событий. Более того, он еще с самого начала предугадывал, что события эти станут развиваться именно таким образом, что окажется он между двух огней. С одной стороны – боевка, а с другой стороны – неизвестная ему сила, находившаяся на верхних этажах власти. Эта сила, когда он уже вплотную подбирался к развязке странного дела, связанного с предсказателем, скомкала его, как ненужный листок бумаги, смяла и выкинула. Главная вина его заключалась не в типографских станках, изъятых у подпольщиков, на которых он организовал печатание контрреволюционных листовок, хотя официально претензии были предъявлены именно из-за них, а из-за того, что он узнал многое, чего ему знать не следовало. Ни ему, ни всему охранному отделению. После отставки он пришел в союз русского народа, но совсем не для того, чтобы слушать и произносить речи, бороться за трезвость и заводить чайные для рабочих, не для того, чтобы организовывать русскую промышленность и отстаивать русские народные идеалы. Совсем нет. Для этого, был убежден Сокольников, имеется масса других людей. Он пришел для того, чтобы создать военную организацию, такую же, какие были у подпольщиков-революционеров. Создать для того, чтобы имелась сила, которая при любой смуте, при любом параличе власти смогла бы оказать достойное сопротивление разрушителям государственности. Сейчас, когда такая организация начала создаваться и когда стояла перед ним вполне конкретная цель найти предсказателя и разгадать тайну странного дела, именно сейчас он был спокоен и уверен в себе. Закончив завтраком, Сокольников принял ванну, тщательно побрился, оглядел себя в зеркало «Хорош!» и неторопливо собрал в небольшой баульчик самые необходимые вещи – задёрнул шторы на окнах, окинул взглядом свою холостяцкую квартиру, усмехнулся, вспомнив совет Радыгина о ремонте, и плотно прихлопнул за собой дверь. Из дома он вышел через чёрный ход, дворами выбрался на соседнюю улицу и там же, остановив извозчика, направился к Обросимову, прекрасно понимая, что в ближайшее время в свою квартиру возвращаться не следует. Ему объявили войну, и действовать он теперь вынужден был, как на войне. В квартире Абросимова слышался веселый стук костыля. Москвин Волгин, уже поднявшись с дивана, бодро передвигался, был в прекрасном настроении и встретил Сокольникова радостным возгласом. «Виктор Арсеньевич, наконец-то! Мы уже какой день вас ждем, а вы как в воду канули!» «Ну, рассказывайте, какие известия привезли?» «Особых известий нет, но одно имеется. Наши друзья добрались до Никольска, им обещана помощь. Думаю, что на первых порах и это хорошо. Теперь, господин репортер, дело за вами. Чем могу служить?» «Служить вы можете своим талантом. Замечательным талантом публициста и даром литератора» которыми я всегда восхищаюсь. Присаживайтесь, Алексей Критонович, перестаньте скакать и присаживайтесь. В ногах, как известно, правды нет. А сейчас нам нужна только правда. Кстати, где у нас господин полковник? Куда отлучился? Господин Абросимов вместе со своей милейшей горничной отбыли на базар. Продукты, как вам известно, он закупает самолично. Самые наилучшие И надеюсь, что нас сегодня ждет прекрасный обед. Я уже глотаю слюнки. Вот и хорошо, Алексей Харитонович. Постараемся этот прекрасный обед заслужить. Берите бумагу, ручку и записывайте все, что я вам скажу. А потом, когда изложите это изящным слогом, напечатайте в «Русской беседе». «Уверен, что тираж вашей газеты подскочит до небес». «Виктор Арсеньевич, вы меня заинтриговали. Дальше будет еще интересней. Записывайте, Алексей Каритонович. «Итак, начнем с того, что к вам приватно обратился один штабс-капитан в отставке, служивший до недавнего времени в охранном отделении». «И поведал он вам очень занятную историю». «Записываете?» «Записываю, записываю, Виктор Арсеньевич». Сокольников продолжал говорить, спокойно и размеренно, словно произносил заученный текст. Москвин Волгин торопливо писал, не поднимая головы, и вдруг отложил карандаш, скинулся. «Я ничего не понимаю. Мы же тогда все карты раскроем». Не раскроем, потому что в самом начале этого повествования вы напишите некое предисловие и сообщите в нем читающей публике, что это художественное произведение молодого литератора, который пробует свои силы в изящной словесности. Не забудьте ему придумать красивый псевдоним, ну, такой, как у вас. Я все равно ничего не понимаю. Поймут те, кому это нужно. И тогда они себя обнаружат. Я хочу знать своего противника. Кто он? С революционерами все ясно. Но нам противостоят и другие силы. Какие? Вы что, решили испробовать себя в роли живца? Это почти смертный приговор. Да вы записывайте, Алексей Харитонович. Записывайте. Ну, как угодно. Воля ваша, я слушаю.